коридоры власти. Британскую двухпартийную систему часто сравнивают с маятником. Когда этот маятник совершает свое очередное качание, то есть когда оппозиция Ее Величества одерживает победу над правительством Ее Величества, смена власти в Лондоне напоминает по своей стремительности государственный переворот. Правда, вместо танков. К министерским особнякам на рассвете стягиваются багажные автофургоны. Результаты парламентских выборов, которые по традиции происходят в четверг, становятся известными утром в пятницу. В тот же самый день премьер-министр извещает королеву об отставке правительства. Лидер победившей партии приглашается в букингемский дворец. И после ритуала целования рук переселяется на Даунинг-стрит десять, откуда грузчики еще выносят ящики со скарбом его предшественника. Тот факт, что большинство членов кабинета селятся в правительственных особняках, делает смену власти особенно болезненной. Министр разом теряет не только пост, но и кров. Сосед премьера, канцлер казначейства, живущие на Даунинг-стрит 11, имеют дом с одной единственной дверью, так что любители драматических сцен могут наблюдать с тротуара напротив, как через эту дверь происходит выселение прежнего обитателя и вселение нового. Смена президента в Белом доме знаменует начало великого переселения в коридорах власти Вашингтона. которая затрагивает многие тысячи людей и тянется два месяца с ноябрьских выборов до январского вступления в должность. Поражение правящей партии в Британии означает массовое переселение лишь в палате общин, где две главные фракции меняются местами, словно танцоры во время кадрили. Что же касается перемен в лондонских коридорах власти, то они хотя и безотлагательны, но нечувствительны. Новые таблички появляются в Уайтхолле лишь на сотне дверей. Правительство обычно состоит примерно из двадцати членов кабинета, тридцати с лишним некабинетных министров и еще стольких же младших министров, замещающих руководителей ведомств. Весь аппарат каждого из министерств, вплоть до его руководящего ядра, во главе с постоянным секретарем, остается на своих местах. Когда в разгар Подзьдамской конференции 1945 года либеристы одержали победу над консерваторами и на смену Черчиллю в Подзьдам прибыл Эдли, новый премьер не заменил в британской делегации ни единого человека, что, по его словам, вызвало большое удивление наших американских союзников, поскольку Эдли с первых же дней был окружён советниками Черчилля. Стоит ли удивляться, что внешняя политика лейбористов так мало отличалась от курса консерваторов? Если двухпартийную систему в Лондоне любят сравнивать с маятником, то гражданской службе или чиновничеству принято отводить роль махового колеса, предназначенного сглаживать момент перехода власти из одних рук в другие. В следующий же понедельник после выборов новый министр уже подписывает бумаги, подготовленные тем же штатом сотрудников, что служили прежнему. Он наследует все, кроме одного. В отличие от постоянного секретаря, новый министр не имеет доступа к документам своего предшественника. Секреты предыдущего правительства не должны становиться достоянием соперничающей партии, существующей на сей счет. Джентльменское соглашение имеет важное последствие. Чиновники знают больше, чем их сменяющиеся шефы-политики, и это накладывает свой отпечаток на их взаимоотношения. Избрание в Палату Общин дает политику не только мандат в Вестминстер, но и шанс на путевку в Лайтхолл. В отличие от законодательных органов ряда других стран Запада, британский парламент, подобно японскому, имеет монополию на правительственные посты. Их обладателями становятся около 100 человек, то есть примерно четверть депутатов победившей партии. Остальные три четверти остаются заднискамеечниками и слушаются кнута. В надежде когда-нибудь получить министерский портфель. Лидер правящей партии поселяется в старинном особняке на Даунинг-стрит десять, табличка на двери которого гласит «Первый лорд казначейства». Именно таков официальный титул главы британского правительства, по которому ему выписывается жалование. Дважды в неделю здесь собираются члены кабинета. Они обсуждают повестку дня за длинным овальным столом, адресуясь лишь к премьер-министру и именуя друг друга только по должности. Я не разделяю мнения министра внутренних дел. Что думает по поводу внесенного предложения министру транспорта? Эта безличная форма обращения должна напоминать участникам дискуссии, что хотя премьер-министр формально считается лишь первым среди равных. Именно он назначал присутствующих на занимаемые ими посты, и он же вправе в любое время сместить каждого из них. Помимо раздачи министерских портфелей, лидер правящей партии держит в своих руках и другие важные рычаги политического влияния, в частности награды и почести. Он представляет к присвоению почетных званий, титулов, включая возведение в бары. Если роль Палаты общих в политической жизни Британии на протяжении последнего столетия неуклонно шла на убыль, власть премьер-министра наоборот росла, став во многих отношениях президентской. До середины XIX века государственная служба была безраздельной водичной земельной аристократией. Подбор чиновников целиком основывался на принципе личного покровительства. Члены парламента и кабинета заполняли вакантные должности своими протеже, чаще всего младшими сыновьями знатных лиц, которых требовалось вознаградить или задобрить. Уайтхолл находился таким образом в политической зависимости от Вестминстера. Карьера чиновников, их шансы на продвижение по службе в немалой степени предопределялись составом Палаты общин. Смена партий у власти сопровождалась сменой верхушки государственного аппарата. В своем нынешнем виде гражданская служба существует со времен реформы 1870 года, когда правительство Гладстона заменило практику личных рекомендаций системой конкурсных экзаменов. Одни британские историки превозносят этот шаг власти. как торжество либерализма над консерватизмом, другие рассматривают его как составную часть исторического компромисса между земельной аристократией и промышленной буржуазией. Вторая точка зрения содержит бесспорно большую долю истины, хотя и не исчерпывает ее. Главная цель реформы гражданской службы — Составляло в том, чтобы сделать государственный аппарат независимым от сменяющих со власти политических партий, вывести его из-под влияния парламентского большинства и уформируемых им партийных правительств. Принципы реформы были сформулированы в 1853 году в докладе Норткота Тревальяна. Авторы которого, по их собственным словам, были потрясены громовыми раскатами революции 1848 года, доносившимися до британских островов из Зеломанша. Развитие капиталистических отношений и политические амбиции промышленной буржуазии с одной стороны. выход пролетариата на политическую арену и рост требований всеобщего избирательного права с другой вот что побудило титулованную знать стать аристократией с открытой дверью пожертвовать своей бывлой монополией в Вестминстере и Уайтхолле. Однако сделав уступку времени земельная аристократия позаботилась о том, чтобы бразды правления оставались в руках людей с угодным ей мировоззрением. Рекомендации доклада Нордкота Тревельяна не случайно совпали с распространением публичных школ, когда эти фабрики джентльменов стали формой приобщения детей промышленников и банкиров к традициям и образу жизни земельной аристократии. Став союзниками, недавние соперники оказались перед вопросом. Раз уж пришлось дать черней избирательное право, Как застраховаться на случай, если она вдруг завладеет парламентом? По предложению Чарза Тревильяна, который четырнадцать лет служил в Индии, в основу реформы гражданской службы был положен опыт колониальной администрации, чтобы искоренить взяточничество и семейственность, процветавшие во времена Остинской компании. и обеспечить условия для выгодного помещения английских капиталов для колониальных чиновников была введена система конкурсных экзаменов, разделенных для руководящего состава, для англичан и технических работников, индейских клерков. С точки зрения имперских интересов такая система вполне себя оправдала. Реформа 1870 года подобным же образом разделила гражданскую службу надвое, возвела барьер между руководителями и исполнителями. Чтобы попасть в административный класс, открывающий доступ на руководящие посты, стало необходимым сдавать экзамены по классическим дисциплинам в том объеме, как они изучаются в публичных школах и университетах Оксфорда и Кембриджа. Ясно, что такой образовательный ценз, нечто вроде экзаменов 11+ для взрослых, был задуман как социальный фильтр. Доклад Нортката Тревельяна является собой примечательный пример того, как британский господствующий класс использовал опыт, приобретенный в колониях, для усиления государственного механизма в митрополии. Тенденция эта проявляется и по сей день. Опыт карательных операций в Кении, Малайе, Омане, на Кипре был перенесен в Северную Ирландию, которая, в свою очередь, стала опытным полем для разработки новой технологии репрессий, предназначенных для самой Британии, о чем подробнее пойдет речь ниже. Выведя Уайт-Холл из-под зависимости от Вестминстера, британские правящие круги продемонстрировали свое умение всякий раз застраховываться от последствий тех уступок, которые они порой вынуждены делать народным массам, чтобы удержаться в седле. Внешне власть отдана в руки избирателей. Парламент формируется на основе всеобщего избирательного права. Правительство формируется из членов палаты общин лидером партии парламентского большинства. Практически же страной правят не избранники народа, а чиновники, которых не выбирают, а подбирают. Коридоры власти, которым посвятил свою одноименную книгу писатель Чарльз Сноу, воплощают собой, разумеется, не всю 750-тысячную армию государственных служащих, а лишь ее элиту, лишь те полпроцента, что образуют так называемый административный класс, тесно сплоченную замкнутую касту обладателей старых школьных галстуков. Эти три с лишним тысячи чиновников, значит, в механизме власти больше, чем полсотни министров и шесть сотен депутатов. Будучи заднеспомощником, депутат чувствует, что он безсилен перед мандаринами гражданской службы, что самые каверзные парламентские запросы не более, чем булавочные уколы для этой многоглавой гидры. Министерский портфель представляется ему единственной предпосылкой обрести реальную власть. Однако те его коллеги, кому посчастливилось перебраться на переднюю правительственную скамью, вынуждены убедиться в иллюзорности обывательского мифа о том, будто чиновники советуют а министры решают. Постоянный секретарь не только лучше оплачивается, чем его сменяющиеся шефы. Он больше знает и больше может. Он неизмеримо превосходит своего начальника компетентностью в отношении проблем и людей, ошибок прошлого и возможностей на будущее. Может ли министр, пришедший в департамент на двадцать года, войти в курс дела так же глубоко, как постоянный секретарь? Ведь ему, как говорят в коридорах власти, приходится носить сразу три шляпы: во-первых, возглавлять свое ведомство. и в данном качестве представлять его перед общественностью, отвечать на парламентские запросы в палате общин, во-вторых, выполнять депутатские обязанности, регулярно бывать в своем округе, встречаться и переписываться с избирателями, и, наконец, в третьих, заслышав вечером звук парламентского звонка, мчаться в Вестминстерский дворец, чтобы вместе с другими членами своей партийной фракции слушаться главного кнута правительства. Если новый министр неудаваясь судьб дел вздумает ознаменовать свой приход какими-то радикальными новшествами, постоянный секретарь почитительно, но твердо докажет, что часть предложенного уже делается, другая планируется, а все остальное практически неосуществимо. На Уайтхолле шутят, что дело министра держать ружье, а куда целиться и когда спускать курок, дело постоянного секретаря. Именно чиновники готовят решения, именно они претворяют их в жизнь. Уайтхолл продолжает играть ту роль, для которой этот рычаг государственной машины был в свое время предназначен — роль тормоза социальных перемен. Но пришла пора, когда рычаг этот на веду его создателей стал тормозом и в ином смысле, мешая стране и механизму власти в частности, прийти в соответствие с изменившейся реальностью. Легко ли убедить себя в том, что проходит век полковников, которые извечно воплощали собой образ викторианских времен? после обеденного чая, игры в крикет на зеленых лужайках. Когда-то эти полковники, строители империи в тридцатых годах прошлого века, уходили в отставку и поселялись в живописных поселках Дорсета и Корнуолла. Они читали воскресные проповеди в приходских церквях, они имели самые ухоженные сады и получали призы на сельскохозяйственных выставках.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 1964 год. Если присмотреться внимательнее, становится очевидным, кто управляет страной. Это верхушка гражданской службы. Они делают вид, будто являются лишь старшими клерками администрации, смиренно и безымянно выполняющие приказы, проводящие в жизнь решение, принятое другими. Они действительно безымянный. Они не под отчетной общественности. Возможно, они и вправду смиренны, но так или иначе они и есть наше правительство. Ибо сама система построена так, что именно они принимают решения по долгосрочным проблемам и определяют политику на будущее, даже если под документом стоит подпись «Политика», а на телевизионном экране появляется его улыбка. возникает вопрос: если государством управляют чиновники, чем же тогда занимаются политические деятели? Подобную деятельность вряд ли можно назвать искусством управления, скорее искусством рекламы. Да, политики занимаются именно этим. Они служат рекламными агентами нашего подлинного, скрытого правительства, чиновничества. Дэвид Фрост и Энтони Джей. Англия. Англия с любовью. 1967 год.